Загадка мертвых младенцев С 1949 по 1968 годы один за другим все дети, рожденные Мариноу из Филадельфии, умерли. Одна девочка была мертворожденной, другая умерла в больнице сразу после рождения, однако еще восемь скончались дома, совсем маленькими, в своих кроватках, где Ноу, по ее словам, находила их посиневшими и безжизненными или задыхающимися. Врачи, в том числе несколько самых уважаемых патологов своего времени, не могли найти объяснение восьми смертям в колыбели, хотя во всех случаях делалась аутопсия. Имелись серьезные подозрения в их насильственном характере, но найти доказательства не удалось. Позднее медицинскому сообществу пришлось признать, что каждый год по неизвестным причинам умирают тысячи вроде бы здоровых младенцев. Это явление было названо синдромом внезапной младенческой смерти, которым и объяснялись подобные случаи. Тем не менее, восемь необъяснимых смертей младенцев в одной семье выбиваются из общего ряда. Мэри потеряла больше новорожденных детей, чем любая мать в истории. Мы ждем от врачей большего, чем бессодержательная фраза «причина смерти не установлена» в отчете о вскрытии. Через 30 лет им, кажется, удалось найти ответ. 4 августа 1998 года окружной прокурор Филадельфии лин Абрахам привела новые медицинские свидетельства, позволяющие предположить, что Ноу, к этому времени ей уже было 70, задушила своих детей подушкой. «Наука объясняет старые нераскрытые дела», сказала Абрахам представителям Associated Press. Она обвинила Ноу в восьми убийствах первой степени. Заявление Абрахам озадачило меня. Откуда прокурор или наука знает, что эти смерти были убийствами, а не синдромом внезапной младенческой смерти? Одной из самых притягательных сторон науки является способность, как нам кажется, устранять неопределенность. Но в действительности она порождает столько же новых вопросов, сколько снимает старых. Едва ли эта ситуация была исключением. Синдром внезапной младенческой смерти не болезнь, а скорее обозначение, данное врачами, одной из величайших медицинских загадок нашего времени. Любая неожиданная смерть младенца, остающаяся необъяснимой после полного, но не позволившего сделать окончательный вывод посмертного исследования, Определяется как синдром внезапной младенческой смерти. Обычно в таких случаях здорового младенца находят мертвым в кроватке. Никто не слышит, чтобы ребенок перед смертью плакал. Его могут обнаружить с сжатыми кулаками или пенистыми с примесью крови жидкими выделениями из носа и рта. Хотя 90% внезапных младенческих смертей происходят ранее 6 возраста, внезапно и неожиданно, умереть могут и дети постарше. Первоначальная теория, что новорожденные просто перестают дышать, была опровергнута. Имеется два многообещающих наблюдения. Сон на мягкой поверхности и сон в положении на животе повышает риск внезапной младенческой смерти. Успешной кампанией, призывающей родителей укладывать детей в постель на спину или на бок, объясняет снижение синдрома внезапной младенческой смерти на 38% за 4 года. Возможно, что синдром внезапной младенческой смерти – это маловероятный несчастный случай, когда новорожденный, не способный перевернуться, оказывается задушен собственным матрасом или одеяльцем. Результаты исследований поднимают вопрос о том, как, в принципе, достоверно отличить убийство путем удушения от синдрома внезапной младенческой смерти, особенно в деле Ноу, где при аутопсии сразу после смерти не находили следов насилия, а от тел к тому моменту остались только кости. Судебно-медицинские эксперты и специалисты по насилию над детьми, с которыми я переговорил, подтвердили отсутствие конкретного результата аутопсии или нового анализа, позволяющего разограничить синдром внезапной младенческой смерти и удушения. Так на каком основании обвинили Ноу? Вскоре после оглашения обвинения я обзвонил немало причастных к делу людей, чтобы задать им этот вопрос». Никто не ответил в открытую, но на условиях анонимности некое официальное лицо признало, что прямые улики в поддержку обвинения в убийстве отсутствуют. В октябре 1997 года, после того, как репортер журнала «Филадельфия» начал запрашивать информацию для своей статьи о детях Ноу, следователи по делам об убийствах решили возобновить дело. Они обратились в службу судмедэкспертизы Филадельфии с запросом о повторном рассмотрении результатов аутопсий, что на деле свелось к прочтению имевшихся протоколов результатов вскрытия. Причем одного не хватало – свидетельств о смерти и отчетов о результатах расследования. Врачи не нашли ни физических признаков удушения, ранее незамеченных, ни красноречивых анализов крови или других тестов, оставленных без внимания. Как их предшественники, патологоанатомы имели только восемь смертей младенцев в одной семье без признаков физических повреждений и собственные подозрения в адрес матери, единственного человека, присутствовавшего во время смерти каждого ребенка. Единственным отличием было то, что на сей раз врачи были готовы заявить, что повторяющаяся схема сама по себе свидетельствует о насильственном характере смертей. В случаях насилия над детьми, как и во многих других вопросах, наука зачастую способна предоставить лишь косвенные улики. Иногда мы, врачи, находим прямые и убедительные свидетельства для диагноза Ожоги, которые могли остаться только от сигарет Синяки в форме вешалки плечиков Типичный ожог в форме носка, образующийся, если сунуть ногу в горячую воду Однажды я оказывал помощь плачущему двухмесячному мальчику с сильно ошпаренным лицом Отец объяснил это тем, что случайно открыл кран горячей воды при купании, но поскольку в форме ожога не прослеживались брызги, мы коллективно заподозрили насилие и сделали ребенку полный рентген тела в поисках других повреждений. Оказалось, у него от пяти до восьми переломов ребер и перелома обеих ног, давностью в несколько недель и свежие. Генетическое исследование и анализ содержания коллагена в хрящах исключили аномалии костей и метаболизма, которыми могли бы объясняться столь обширные повреждения. Это было однозначное свидетельство насилия, и мальчика забрали у родителей. Однако и тогда, как показало мое участие в судебном заседании в качестве эксперта, наше свидетельство не могло помочь установить, кто из них причинил вред малышу, Лишь полицейское расследование позволило предъявить обвинение отцу, и присяжные дали ему тюремный срок за жестокое обращение с ребенком. В большинстве случаев очевидные физические признаки дурного обращения отсутствуют. Принимая решение о привлечении внимания Департамента социального обеспечения или полиции к семье ребенка, Мы обычно можем опираться лишь на подозрительные сигналы общего характера. Например, по правилам бостонской детской больницы, любые синяки, рваные раны на лице или перелом трубчатой кости у младенца должны рассматриваться как свидетельство возможного насилия. Тем не менее, это недостаточное основание для обвинения. В конечном счете врачи смотрят на родителей, и это намного информативнее любого физического признака. Несколько лет назад моя годовалая дочь хетти играла в детской, как вдруг мы услышали ее леденящий душу крик. Моя жена побежала туда и обнаружила ее лежащей на полу. Правая рука изгибалась между локтем и запястьем, как будто там был лишний сустав. Насколько мы могли понять, хетти пыталась забраться на диван футон. Ее рука застряла между планками, а Уокер, которому было два года, случайно ее толкнул. При падении она сломала кости предплечья. Когда я привез ее в больницу, три человека окружили меня, допытываясь. «Итак, как именно это произошло?» Я слишком хорошо понимал, что рассказ звучит подозрительно. Падение без свидетелей, приведшее к серьезному перелому трубчатых костей. Как и в случае травмы у любого ребенка, врачи искали несоответствие или непоследовательность в словах родителей. Родителям трудно не разозлиться и не возмутиться, когда врачи допрашивают их, будто полицейские. Но какого бы развития не достигла медицина, В случае насилия нашим главным диагностическим тестом остаются вопросы. В конце концов, мне удалось развеять все сомнения. Дочери наложили розовый гипс, и я без проблем забрал ее домой. Однако не могу не думать, что этому способствовало мое социальное положение. Как бы мы, врачи, не старались быть объективными, Когда принимаем решение, сообщать ли властям о конкретном случае, на нас неизбежно влияют социальные факторы. Мы знаем, например, что родители-одиночки почти в два раза, а бедные семьи в 16 раз чаще оказываются склонными к насилию. Мы знаем, что треть матерей, употребляющих кокаин жестоко обращаются со своими детьми или пренебрегают ими, Кстати, раса не является фактором риска. Мы всегда учитываем социальный профиль родителей. В случае Мэри Ноу социальные факторы также были в ее пользу. Она была замужем, принадлежала к среднему классу и пользовалась уважением. Но разве факт восьми смертей ничего не значит? Как сказал медицинский эксперт, участвовавший в возобновленных делах, повторив расхожую мудрость патологов, Одна смерть от синдрома внезапной младенческой смерти – это трагедия. Две – тайна. Три – убийство. Истина, однако, заключается в том, что закономерность может выглядеть чертовски убедительной сама по себе, но этого недостаточно, чтобы устранить обоснованные сомнения. Вопреки мнению коллег, судмедэксперт из Питтсбурга Сайри Луэтчт предположил, что множественные смерти младенцев от неустановленных причин в одной семье не обязательно означают убийство. «Число смертей, безусловно, делает случай, но подозрительным», — сказал он. «В конце концов, сейчас эксперты считают, что внезапная смерть одного новорожденного не повышает вероятность гибели второго». Даже две смерти в одной семье бесспорно требуют расследования, однако, — продолжил Уэчт, — имелись случаи двух и трех необъяснимых младенческих смертей в одной семье, в отношении которых был сделан вывод, что убийство крайне маловероятно. В прошлом родителей младенцев, погибших в Колыбели, безосновательно обвиняли в этих смертях. Что самое тревожное, мы даже не знаем точно, что такое синдром внезапной младенческой смерти. Возможно, мы свалили в кучу несколько разных заболеваний и объявили их одним синдромом. Может оказаться, что множественные смерти от естественных причин в одной семье возможны, хотя и очень редки. Зачастую наука не может доказать даже приведшие к смерти насилие над ребенком. Однако она не бессильна. Под давлением медицинских доказательств своей вины во время полицейского допроса Ноу заявила, что задушила четверых детей, но не помнит, что случилось с остальными. Ее адвокат немедленно оспорил достоверность и правомерность этого признания, полученного в ходе допроса, длившегося всю ночь. Однако 28 июня 1999 года Мэри Ноу, В суде по гражданским делам Филадельфии встала, опираясь на трость, и признала себя виновной в восьми убийствах второй степени. Ее 77-летний муж Артур, сидящий в зале суда, в замешательстве покачал головой. В конечном счете, иногда самые убедительные доказательства мы получаем не от науки, а от людей. «Чье это тело, в конце концов?» В первый раз я увидел пациента накануне операции и решил, что он умер. Джозеф Лазаров, имя изменено, лежал в кровати. Глаза закрыты, сорочка обтянула в полую грудь. Когда люди спят или даже находятся под наркозом и не дышат самостоятельно, вы не задаетесь вопросом, живы ли они. Они излучают жизнь, словно тепло. Она видна в тонусе мышц плеча. В мягком изгибе губ, в цвете кожи. Когда же я потянулся к плечу Лазарова, то вдруг замер с инстинктивным ощущением, что прикасаюсь к покойнику. Его кожа была совершенно ненормального цвета, мертвенно-бледная, словно выленившая. Щеки, глаза и виски ввалились, кожа на лице натянулась, как маска. Что самое странное, голова была приподнята над подушкой на пять сантиметров, Как будто уже началось мышечное окоченение. «Мистер Лазаров», — окликнул я, и его глаза открылись. Он равнодушно посмотрел на меня, молчаливый и неподвижный. Шел первый год моей хирургической ординатуры. В то время я работал в команде нейрохирургов. У Лазарова был рак, распространившийся по всему телу, и ему назначили операцию по удалению опухоли позвоночника. Старший ординатор послал меня подписаться, получить подпись Лазарова на окончательном согласии на операцию. «Без проблем», — ответил я, но теперь, глядя на этого хрупкого и ссохшего человека, засомневался, верное ли это решение. Я все о нем узнал из медицинской карты. Восемь месяцев назад он обратился к врачу с болью в спине. Сначала ничего подозрительного не обнаружилось, но через три месяца боль усилилась и врач отправил пациента на сканирование, выявившее распространенный рак. Множественные опухоли в печени, кишечнике и по всему позвоночнику. Биопсия показала, что это неизлечимая форма рака. Лазерову было лишь немногим больше 60 лет. Он давно работал в городской администрации, иногда болел ангиной, и у него начинался диабет. Несколько лет назад овдовел, привык жить один и держался нелюдимо. Его состояние стремительно ухудшалось. За считанные месяцы больной похудел на 23 килограмма по мере роста опухоли. В брюшной полости его живот и мошонка... Наполнялись жидкостью, ноги отекали, из-за боли и слабости пришлось оставить работу. Тридцатилетний сын приехал ухаживать за ним. Лазаров круглосуточно принимал морфин против боли. Врачи сказали, что, возможно, ему осталось жить несколько недель, однако он оказался к этому не готов и продолжал рассуждать, что однажды вернется на работу. Больной перенес несколько неудачных падений Из-за неконтролируемой слабости ног Началось недержание Он снова обратился к онкологу Сканирование показало метастазы, сдавливающие грудной отдел спинного мозга Онколог направил его в больницу на курс радиотерапии Но эффекта не было Пациент лишился способности двигать правой ногой Нижнюю часть тела парализовала У Оставалось два варианта. Можно было подвергнуться операции на позвоночнике. Она не вылечила бы его с операцией или без. Человек прожил бы самое большее несколько месяцев, но это был последний шанс остановить дальнейшее разрушение позвоночного столба и, возможно, отчасти вернуть силу ногам и сфинктерам. Однако были серьезные риски. Нам придется пройти сквозь грудную клетку и сжать легкое только для того, чтобы добраться до позвоночника. Пациента ждало долгое, тяжелое и болезненное восстановление, а с учетом плохого состояния, не говоря о заболевании сердца в анамнезе, шансы перенести операцию и снова оказаться дома были малы. Альтернатива состояла в том, чтобы ничего не делать. Лазаров мог вернуться домой и получать паллиативный уход, который обеспечит ему комфорт и определенный контроль над своей жизнью. Неподвижность и недержание, безусловно, усугубятся, но он скончается мирно, в собственной постели, простившись с близкими. Решение было за пациентом. Это сам по себе поразительный факт. Лишь чуть более десяти лет назад решения принимали врачи. Пациенты подчинялись, доктора не интересовались желаниями и приоритетами больных и привычно утаивали информацию, подчас жизненно важную, например, какие лекарства те принимают, какое лечение получают и какой у них диагноз. Пациенты не имели права заглянуть в собственную историю болезни, врачи говорили, что она им не принадлежит. К ним относились как к детям, слишком хрупким и глупеньким, чтобы вынести правду, не говоря уже о принятии решения. И люди страдали из-за этого. Больных подключали к аппаратам, давали им лекарства и подвергали операциям, на которые те не согласились бы, а методы лечения, которым они отдали бы предпочтение, упускались из виду. Мой отец вспоминает, что в 1970-х И большей части 1980-х годов было принято, чтобы врач, к которому обращались с просьбой о вазоктомии, самостоятельно оценивал уместность этой операции не только по медицинским, но и по личным соображениям. Он регулярно отказывал в операции неженатым мужчинам, женатым, но бездетным или слишком молодым. «Задним числом отец не уверен, что всегда был прав». Сегодня он ни за что бы так не поступил и даже не припоминает, чтобы в последние годы отказал в вазоктомии хотя бы одному пациенту. Одной из причин революционного изменения способа принятия решений в медицине стала книга 1984 года «Тихий мир врача и пациента» доктора и специалиста по этике из Ельского университета Джея каца Это была разгромная критика традиционного процесса принятия решений в медицине, вызвавшая огромный резонанс. Кац утверждал, что медицинские решения могут и должны приниматься пациентами, которых они касаются, и подтверждал свою точку зрения реальными историями. Одна из них произошла с Эфиджинией Джонс, 21-летней женщиной, у которой Обнаружили злокачественное новообразование на ранней стадии в одной из грудных желез Тогда, как и сейчас, у нее было два варианта Мастектомия, удаление груди и лимфатических узлов в прилегающей подмышке И облучение с минимальным хирургическим вмешательством Удаление только опухоли и лимфатических узлов Выживаемость была одинаковой Но если сохранить грудь, опухоль могла рецидивировать, в конечном счете сделав мастоктомию неизбежной. Хирург, к которому она обратилась, предпочитал мастоктомию и сообщил пациентке о своем решении, но во время подготовки к операции засомневался, стоит ли удалять грудь такой молодой женщине. Вечером, накануне операции, он поступил неожиданно, рассказал ей о вариантах лечения и оставил выбор за ней. Она выбрала вариант с сохранением груди. Через некоторое время оба, пациентка и хирург, участвовали в дискуссии специалистов по поводу способов лечения рака груди. Их история вызвала бурный отклик. Хирурги практически единодушно ополчились против идеи предоставления пациентам права выбора. Один из них спросил, Если врачам так трудно решить, какое лечение является наилучшим, как может решать пациент? Однако, — писал Кац, — речь шла не о технической, а о личной стороне дела. Что было важнее для Эфиджинии — сохранение груди или гарантия жизни без существенного риска повторного роста опухоли? Никакой врач не мог принять такое решение, только она... Тем не менее, в подобных ситуациях врачи перехватывали инициативу, зачастую даже не интересуясь соображениями пациентов, и решали сами, возможно, под влиянием денег, профессиональных склонностей, например, хирурги отдают предпочтение операциям, и личных пристрастий. Со временем медицинские школы склонились к позиции КАЦА. К моменту моего поступления В начале 1990-х годов нас учили видеть в пациентах людей, распоряжающихся собственной судьбой. «Вы работаете для них», — часто напоминали мне. До сих пор хватает врачей старой школы, пытающихся навязывать решения с высоты своего авторитета, но пациенты уже не хотят подчиняться. Большинство докторов, приняв всерьез мысль о том, что люди должны сами определять свою судьбу, описывают все варианты и сопутствующие риски. Отдельные врачи даже отказываются давать рекомендации, боясь оказать давление. Пусть больные задают вопросы, ищут информацию в интернете, обращаются за консультацией к другим специалистам и сами принимают решения. На деле, однако, ситуации не всегда однозначны. Оказалось, что и пациенты принимают плохие решения. Бывает, один вариант не слишком отличается от другого, но, видя, как человек совершает фатальную ошибку, станете ли вы покорно выполнять его желания? Господствующие сейчас в медицине взгляды отвечают на этот вопрос утвердительно. В конце концов, чье это тело? Лазаров захотел оперироваться. Онколога смутил его выбор, но она обратилась к нейрохирургу. Нейрохирург с блестящей репутацией, подтянутый и элегантный мужчина за 40, встретился с Лазаровым и его сыном в тот же вечер. Он подробно объяснил им, как великие риски и насколько скромен потенциальный выигрыш. «Иногда ему казалось, — сказал врач мне впоследствии, — что пациент пропускает информацию об опасностях мимо ушей, А ведь в таких случаях он все называет своими именами, полная зависимость от аппарата искусственного дыхания из-за недостаточной функции легких, инсульт, смерть. Однако Лазаров не хотел, чтобы его разубеждали. Хирург назначил операцию. «Мистер Лазаров, я хирург-ординатор, пришел обсудить с вами завтрашнюю операцию», — сказал я. «Вам сделают корпектомию грудного отдела позвоночника и спондилодез». Он безучастно посмотрел на меня. «Это значит, что мы удалим опухоль, сдавливающую позвоночник», — объяснил я. Его выражение не изменилось. «Мы надеемся, это помешает прогрессированию паралича». «Я не парализован», — ответил он наконец. «Эта операция нужна, чтобы меня не парализовала». «Простите, я имел в виду, помешает возникновению паралича», — быстро поправился я. «Может, и правда это лишь вопрос формулировки? Ведь он еще мог шевелить левой ногой». «Мне только нужна ваша подпись на бланке согласия, чтобы завтра мы могли вас прооперировать». Информированное согласие – сравнительно недавнее нововведение. В нем перечислены все возможные осложнения, которые мы, врачи, можем себе представить. От легкой аллергической реакции до смерти. И подписывая его, вы показываете, что принимаете эти риски. Это отдает желанием перестраховаться и бюрократизмом. И я сомневаюсь, что пациенты чувствуют себя сколько-нибудь лучше информированными, Прочитав этот документ, тем не менее для них это повод еще раз ознакомиться с рисками. Нейрохирург уже подробно о них рассказал, и я лишь пробежался по основным моментам. Мы просим вас подписать это, чтобы быть уверенными, что вы понимаете, чем рискуете. Хотя вы идете на эту операцию, чтобы сохранить свои физические возможности, она может быть безуспешной или вызвать паралич. Я старался говорить твердо, но не резко. «Может случиться инсульт или сердечный приступ. Вы даже можете умереть!» Я протянул ему бланк и ручку. «Никто не говорил, что я могу от этого умереть!» Сказал он дрожащим голосом. «Это моя последняя надежда! Вы говорите, что я умру?» я застыл Не знаю, что ответить. В этот момент появился сын Лазарова. Назовем его Дэвид в мятой одежде, с всклокоченной бородой, с наметившимся животиком. Настроение его отца резко изменилось, и я вспомнил из истории болезни, что Дэвид недавно заговаривал с ним о том, имеет ли смысл идти на отчаянные меры. «Не смей ставить на мне крест!» — взъелся Лазаров на сына. «Дай мне испробовать все возможное!» Он выдернул у меня из рук бланк и ручку. Пристыженные мы молча смотрели, как Лазаров медленно и неуверенно выводит закорючку А за дверями палаты Дэвид признался, что не уверен в правильности этого шага. Его мать долго пролежала в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, умирая от эмфиземы, и с тех пор отец часто говорил, что не хочет, чтобы с ним случилось нечто подобное. Теперь же он был полон решимости сделать все возможное. Дэвид не смел спорить с ним. На следующий день Лазарова прооперировали. Под наркозом его повернули на левый бок торакальный хирург сделал длинный разрез, вскрывая грудную клетку спереди-назад вдоль восьмого ребра, ввел реберный расширитель, раскрыл рану и установил раневой крючок, чтобы отвести в сторону и удержать спавшееся легкое. Заглянув в рану, можно было увидеть в задней части грудной клетки позвоночный столб. Тканевое образование размером с теннисный мяч обвивало десятый позвонок. Нейрохирург приступил к работе и стал тщательно отсекать опухоль от окружающих тканей. Через пару часов опухоль держалась лишь в том месте, где проросла в тело позвонка. костными кусачками, специальным хирургическим инструментом, врач стал откусывать крупинки тела позвонка, словно бобер, медленно прогрызающий ствол дерева, и, наконец, Удалил позвонок и вместе с ним опухоль. Чтобы восстановить позвоночник, нейрохирург заполнил оставшуюся пустоту тестообразным метакрилатом, самотвердеющим пластиком и дождался, когда тот медленно затвердеет. Врач проверил искусственный позвонок зондом. Места для этого было достаточно. Все заняло больше четырех часов, Но давление на позвоночный столб было устранено. торакальный хирург зашил грудную клетку Лазарова, оставив выходящую наружу резиновую трубку, чтобы снова надуть легкое. И пациента увезли в палату реанимации. В техническом отношении операция была успешной. Однако легкие Лазарова не восстановились, и мы безрезультатно пытались снять его с аппарата искусственного дыхания. За следующие несколько дней легкие стали жесткими и фиброзными, вынуждая повышать давление при вентиляции. Мы старались держать больного под действием седативных препаратов, но, несмотря на это, он часто приходил в себя и с диким взглядом метался на кровати. Подавленный Дэвид дежурил у его постели. Последовательные рентгеновские снимки груди показывали, что легкие все сильнее повреждаются. В них скопились маленькие сгустки крови, и мы стали давать Лазарову антикоагулянты, чтобы предотвратить образование новых. Затем началось слабое кровотечение. Мы не знали точно откуда, И пришлось почти каждый день делать переливание крови Через неделю стала подниматься температура Но мы не смогли найти очаг инфекции На девятый день после операции Из-за высокого давления аппарата искусственной вентиляции В легких образовались мелкие отверстия Пришлось разрезать грудь и вставить дополнительную трубку Чтобы не допустить коллапс легких Поддержание жизни пациента требовало колоссальных усилий и расходов. Результаты были удручающими. Стало очевидно, что наши старания бесплодны. Лазаров умирал именно так, как не хотел умереть. Притянутый ремнями к койке, под наркозом, с трубками, во всех естественных отверстиях и нескольких дополнительных на аппарате искусственного дыхания. На четырнадцатый день Дэвид сказал нейрохирургу, что мы должны остановиться. Нейрохирург пришел с этой новостью ко мне. Я отправился к Лазарову в палату реанимации, один из восьми боксов, расположенных полукругом вокруг сестринского поста, каждый с плиточным полом, окном и с движной стеклянной дверью, отделявшей его от шума, но не от внимания медсестер. Мы с сестрой проскользнули за дверь. Я убедился, что Лазаруфу вводится высокая доза морфина. Заняв свое место сбоку кровати, я низко склонился над ним и, на случай, если он меня слышит, сказал, что выну дыхательную трубку у него изо рта. Разрезал стяжки, фиксирующие трубку, отсоединил баллонную манжету, удерживающую ее в трахее, и вытащил трубку. Больной пару раз кашлянул, открыл глаза и почти сразу закрыл их Сестра убрала отсосом слизь у него изо рта Я выключил аппарат искусственной вентиляции легких И внезапно в палате воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелыми судорожными вдохами Мы смотрели, как он борется за воздух Его дыхание замедлилось, превратилось в отдельные агонизирующие вдохи и прервалось. Я приложил стетоскоп к груди и слушал, как затухают удары сердца. Через 13 минут после отключения от аппарата я велел сестре записать, что Джозеф Лазаров умер. Я думаю, что Лазаров сделал неправильный выбор. Не потому, однако, что умер так мучительно и ужасно. Хорошие решения иногда ведут к плохим результатам. Иногда приходится отчаянно рисковать, а плохие – к хорошим. Лучше быть везучим, чем умным, как любят говорить хирурги. Я считаю выбор Лазарова неправильным, потому что он противоречил его же глубочайшим интересам. Не тем, как понимал их я или любой другой человек, а в его собственном понимании. Было очевидно, что самое его страстное желание – жить. Он пошел бы на любой риск, даже смерти, чтобы жить. Но мы объяснили ему, что можем предложить не жизнь, а лишь шанс восстановления минимальной функции нижней части тела на краткий остаток его дней, ценой ужасных страданий и при колоссальном риске жалкой смерти. Однако Лазаров нас не услышал. Казалось, он уверовал, что, одолев паралич, одолеет и смерть. Некоторые люди способны объективно оценить, что стоит на кону, и решиться испытать удачу, согласившись на операцию. Но зная, как боялся Лазаров повторить кончину жены, я не верю, что он принадлежал к их числу. Не было ли в таком случае ошибкой даже сообщать ему о хирургическом варианте лечения? Крада современной медицины сделала нас чрезвычайно чувствительными к требованию самостоятельности пациента, но до сих пор бывают моменты, причем чаще, чем мы готовы признать, когда врач должен убедить больного поступить так, как для него же будет лучше. Это спорное утверждение. Люди с оправданными подозрениями относятся к тем, кто заявляет, что лучше них знают, в чем их благо, Однако хороший врач не может самоустраниться, когда пациенты принимают плохие или самоубийственные решения. Решения, идущие вразрез с их самыми сокровенными чаяниями. Я помню случай, имевший место в первые недели моей интернатуры. Я находился в отделении общей хирургии, и среди пациентов, за которых я отвечал, Была женщина пятидесяти с чем-то лет, буду звать ее миссис МакЛохлин, всего два дня назад перенесшая обширную операцию на брюшной полости. Разрез тянулся через весь живот. Жидкости и обезболивающие поступали по внутривенному катетеру. Женщина восстанавливалась в соответствии с планом, но не хотела вставать. Я объяснил, почему для нее жизненно важно подниматься и двигаться. Это снижает риск пневмонии, образования тромбов в венах ног и других опасных последствий. Ее было не убедить. Она измучена и не готова двигаться. Я спросил, сознает ли она, что серьезно рискует. «Да», — ответила миссис МакЛохлин. «Просто оставьте меня в покое». В тот вечер во время обхода старший ординатор спросила меня, встала ли пациентка с постели. Я ответил, что она отказалась. Та заявила, что это непростительно, и подтащила меня в палату миссис МакЛохлен, где присела на краешек кровати и с дружелюбием сельского священника спросила, «Привет, как дела?» Поговорила с больной, взяла ее за руку и сказала, пора подниматься И я увидел, как миссис МакЛохлин встала, не колеблясь ни секунды, доковыляла до кресла, плюхнулась в него и сказала, «Знаете, не так уж это и трудно». Я пришел в ординатуру, чтобы научиться быть хирургом. Я думал, это значит освоить набор определенных действий и приемов, использующихся при операциях или постановке диагноза. Оказалось... Существовала еще и незнакомая для меня деликатная проблема, как отговорить пациентов от их решений, для чего иногда требуется отдельный комплекс приемов и методов Представьте, что вы врач, вы находитесь в смотровом кабинете своей клиники, в тесном помещении с флуоресцентными лампами, постером с картиной Матисса на стене коробкой латексных перчаток на стойке и холодным с мягкой поверхностью смотровым столом посередине. Пациентка, женщина за 40, мать двоих детей, партнер в преуспевающей юридической конторе. Несмотря на обстоятельства и жалкую больничную сорочку, она умудряется держаться с достоинством. В ее груди не прощупываются новообразования или аномалии. Прежде чем прийти к вам, она сделала маммограмму, и вы читаете заключение радиолога. Имеется едва заметная группа точечных кальцификатов в верхненаружном квадранте левой груди, которая не выявлялась при предыдущем обследовании. Следует рассмотреть выполнение биопсии для исключения злокачественной опухоли. Перевод. Появились тревожные признаки. Это может означать рак груди. Вы сообщаете пациентке новости. С учетом результатов вы считаете биопсию необходимой. Она тяжело вздыхает и каменеет. К кому из вас не обратишься, у каждого руки чешутся резать. Три раза за последние пять лет ежегодная маммограмма показывала область подозрительных кальцификатов. Трижды хирург приглашал ее в операционную, и удалял подозрительную ткань, и все три раза микроскоп патолога показывал, что она доброкачественная. «Вы просто не можете вовремя остановиться», заявляет она. чтобы это ни было, всегда оказывается, что все в норме». Помолчав, она решает «Никакой больше чертовой биопсии!» и встает, чтобы одеться. «Вы дадите ей уйти? Это вполне разумно». В конце концов, она совершеннолетняя. Биопсия вовсе не пустяк. По ее левой груди разбросаны шрамы, один почти 7,5 см длиной. Уже извлечено столько ткани, что левая грудь заметно меньше правой. Верно то, что некоторые врачи слишком часто назначают биопсии, забирая ткань груди при самых неопределенных результатах. Часто пациентки правильно делают, настаивая на объяснениях и независимом мнении. В то же время эти кальцификации не являются неопределенным результатом. Они действительно обычно, пусть и не всегда, свидетельствуют о раке, причем, как правило, на ранней и излечиваемой стадии. Сегодня, если власть над собственной жизнью не пустой звук – Людям следует позволить делать ошибки, но когда ставки высоки о последствиях неудачного выбора могут быть необратимыми, врачи не готовы самоустраняться. В этих случаях они склонны настаивать. Итак, настаивайте. Пациентка... Вот-вот уйдет. Вы можете преградить ей путь и сказать, что она совершает огромную ошибку. Прочитать лекцию о раке, указать, что три отрицательные биопсии вовсе не означают, что и четвертая будет отрицательной, и почти наверняка потерять ее. Ваша цель – не доказать, что она не права. Цель – дать ей возможность передумать. Я видел, как это делают хорошие врачи. Они не бросятся в атаку. Они возьмут паузу и подождут, когда женщина оденется. Пригласят ее в кабинет, чтобы поговорить в более располагающей и менее стерильной обстановке, где вместо жесткой кушетки удобные стулья, а вместо линолеума — ковровая дорожка. Часто они не стоят над ней и не восседают, как на троне, за большим дубовым столом, оберут себе стул и садятся рядом. Как сказал мне один профессор хирургии, когда сидишь рядом с пациентом на одном с ним уровне, то перестаешь быть вечно спешащим властным врачом, которому некогда поговорить. Пациенты испытывают меньшее давление и склонны поверить, что мы, возможно, на одной стороне в обсуждаемом вопросе. Даже в этот момент многие врачи не хотят проявлять излишнее беспокойство и спорить. Некоторые могут завести, казалось бы, странную, почти формальную беседу с пациенткой, повторяя сказанное ею практически слово в слово. Я понимаю вашу позицию. Всякий раз, как вы приходите на осмотр, мы находим что-нибудь для биопсии. Результаты оказываются нормальными, но мы снова и снова берем ткани на анализ. Многие врачи практически ничего больше не говорят, пока их не спросят. Назовите это хитростью или просто открытостью к пациенту. Это, как ни странно, срабатывает в девяти случаях из десяти. Люди чувствуют, что их услышали, дали возможность высказать свои убеждения и опасения. Сейчас они могут начать, наконец, задавать вопросы, озвучивать сомнения, даже опровергать собственные рассуждения. Если это произошло, они склонны передумать. Некоторые, однако, сопротивляются, и если врач убежден, что при этом они действительно подвергают себя опасности, то может позволить себе другую тактику. Он перечисляет, к кому намерен обратиться за подкреплением. Давайте вызовем радиолога и спросим, что он лично думает. Или «Ваша семья тут рядом, в комнате ожидания. Почему бы не пригласить их?» Они могут дать пациенту время подумать хорошенько, зная, что люди часто начинают колебаться и меняют свою точку зрения. Иногда врачи полагаются на постепенные перемены. Я видел, как доктор, пациент, которого, имея болезнь сердца, не допускал и мысли о том, чтобы бросить курить, просто замолчал, дав тому осознать всю меру своего недовольства. Почти полная минута протянулась в тишине. Рядом с вдумчивым, заинтересованным, а порой и хитрым врачом лишь немногие пациенты рано или поздно не сделают выбор в пользу его рекомендаций. Было бы ошибкой считать все это лишь проявлением искусного манипулирования со стороны врачей. Когда пациент передает все полномочия врачу, тут может примешиваться еще что-то. Новая установка на автономию, право выбора пациента, не позволяет признать суровую правду. Многие из них не хотят свободы, которую мы им предоставляем. Людям приятно, когда уважают их право на самостоятельное принятие решений, но осуществление этого права предполагает и возможность от него отказаться. Оказывается, многие пациенты предпочитают, чтобы медицинские решения принимал за них кто-то другой. Одно исследование показало, что хотя 64% обычных людей считают, что хотели бы выбирать метод лечения, если заболею раком, но лишь 12% пациентов, которым только что поставили этот диагноз, действительно выражают такое желание. Я лишь недавно понял, как это работает. Моя младшая дочь Хантер родилась на 5 недель раньше срока с весом всего 1 килограмм 800 граммов и в возрасте 11 дней перенесла остановку дыхания. Она уже неделю находилась дома и хорошо развивалась, но в то утро выглядела раздраженной и возбужденной, и у нее потекло из носа. Через 30 минут после кормления ее дыхание стало частым. После каждого вдоха слышалось тихое кряхтение. Внезапно Хантер перестала дышать. Моя жена в панике стала ее трясти. Хантер очнулась и задышала снова. Мы помчались в больницу. Через 15 минут мы были в большой ярко освещенной смотровой отделении неотложной помощи. В кислородной маске состояние Хантер не вполне стабилизировалось. Она по-прежнему делала больше 60 вдохов в минуту и, казалось, тратила на это все силы. Но уровень оксигенации восстановился, и она дышала сама. Врачи не могли с уверенностью установить причину ее состояния. Это мог быть порог сердца, бактериальная инфекция, вирус. Они сделали рентгеновский снимок и ЭКГ, взяли на анализ кровь, мочу и спинномозговую жидкость. Врачи подозревали, как оказалось правильно, обычный вирус дыхательных путей, с которым не справились ее слишком маленькие, незрелые легкие. Но результатов посева нужно было ждать около двух дней. Ребенка положили в отделение интенсивной терапии. Ночью она начала сдавать. У Хантер было несколько случаев апноэ, периодов продолжительностью до 60 секунд, когда она переставала дышать, сердцебиение замедлялось, девочка становилась бледной и пугающе неподвижной. Но она возвращалась в норму всякий раз самостоятельно. Нужно было принять решение, следует ли интубировать ее и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, или подождать, не сможет ли она поправиться без этого. Оба пути имели свои риски. Если не интубировать сейчас же, в контролируемых условиях, то при следующем кризисе, например, если она не придет в себя после очередного апноэ, Придется выполнять экстренную интубацию, что очень непросто, когда ребенок такой крохотный. Кто-то может промедлить, дыхательная трубка может попасть не туда. Врачи могут случайно повредить дыхательные пути и вызвать их коллапс, что чревато повреждением мозга и даже смертью из-за недостатка кислорода. Вероятность катастрофы была мала, но реальна. Я сам такое видел. С другой стороны, без крайней нужды не станешь подключать к аппарату никого, тем более такого маленького ребенка. Часто развиваются серьезные и разрушительные последствия, например, пневмония или отказ легких, как у лазеров. Как могут подтвердить люди, которых держали на одном из этих агрегатов, это крайне неприятно. Аппарат вкачивает и выкачивает из вас воздух с пугающей силой при этом пересыхает рот, трескаются губы, вам вводят успокоительные препараты, но у лекарств есть собственные нежелательные эффекты. Итак, кто же должен был принять решение? Во многих смыслах я был идеальным кандидатом. Будучи отцом, я бы оценил риски со смотрительностью, недоступные никакому медицинскому работнику. Будучи доктором, я понимал возможные осложнения. Кроме того, я знал, как часто такие проблемы, как несогласованность действий, переутомление и просто гордыня толкают врачей к неудачному выбору. Тем не менее, когда бригада врачей пришла спросить у меня, интубировать ли Хантер, я захотел, чтобы решали они, доктора которых я никогда прежде не видел. Специалист по этике Джей Кац и его коллеги осуждающе называют подобное желание – регрессии в детство, но мне это суждение кажется бездушным. Неопределенность ситуации была поистине ужасной, и я не мог перенести мысль, что промахнусь с выбором. Даже выбрав то, что считаю наилучшим для дочери, я не смогу жить с чувством вины, если что-то пойдет не так. Существует точка зрения, что родителей нужно заставлять брать на себя ответственность за решение, Но это, по сути, также является проявлением жесткого патернализма со стороны врачей. Мне требовалось, чтобы ответственность приняли на себя врачи, лечившие Хантер. Им легче было бы перенести последствия, как хорошие, так и плохие. Я предоставил решать врачам, что они и сделали. Мне сообщили, что Хантер не станут подключать к аппарату, и группу усталых людей обвешанных стетоскопами, двинулась к следующему пациенту. Однако один вопрос не давал мне покоя. Если я хотел, чтобы было принято наилучшее для Хантер решение, следовало ли мне отказываться от права на самостоятельный выбор, добытого с таким трудом? Карл Шнайдер, профессор права и медицины Мичиганского университета, Недавно сдал книгу «Автономия на практике», в которой изучил множество исследований и данных о принятии решений в медицине, даже с привлечением систематического анализа воспоминаний пациентов. Он обнаружил, что состояние больных часто не способствует правильному выбору. Многие из них измучены, раздражены, угнетены или эмоционально раздавлены. В этот момент они нередко борются с болью, тошнотой и слабостью и едва ли способны обдумывать жизненно важный для них выбор. Мне это суждение показалось убедительным. Я даже не был пациентом, но сам мог лишь сидеть рядом с хантер и смотреть на нее беспокоясь или пытаясь отвлечься имитацией деятельности. У меня не осталось ни сосредоточенности, ни сил взвешивать варианты лечения. Шнайдер установил, что врачи в силу меньшей эмоциональной вовлеченности способны осмыслять неопределенности, не отвлекаясь на страх и привязанность. Они действуют в рамках научной культуры, дисциплинирующей принятие решений. У них есть преимущество групповой рациональности, норм, основанных на научной литературе и отточенных практических приемах. Они имеют, что очень важно, соответствующий профессиональный опыт. Хотя я сам врач, в отличие от ее лечащих врачей, у меня не было опыта лечения при таких состояниях, как у Хантер. В конце концов, Хантер обошлась без искусственной вентиляции легких хотя выздоровление шло медленно, что подчас внушало страх. В какой-то момент, менее чем через 24 часа после перевода из реанимации в общее отделение, ее состояние резко ухудшилось, и девочку пришлось поспешно возвращать в палату интенсивной терапии. Она провела там 10 дней и 2 недели в больнице, но вернулась домой совершенно здоровой. быть врачом Это искусство, но и быть пациентом в той же мере искусство. Нужно мудро выбирать, когда подчиниться, а когда настаивать на своем. Даже если пациенты решают ничего не решать, они все равно задают вопросы своим врачам и требуют объяснений. «Пусть я отдал всю власть в руки лечащих врачей, Хантер», но потребовал, чтобы мне сообщили четкий план действий в случае катастрофического развития событий. Позднее я стал беспокоиться, что они слишком долго не начинают ее кормить, ей не давали никакой пищи больше недели, и я донимал врачей вопросами о причинах. На одиннадцатый день госпитализации Хантер отключили от оксиметра Я встревожился и стал допытываться, что плохого в том, чтобы продолжать следить за уровнем кислорода. Не сомневаюсь, что вел себя излишне настойчиво, хотя временами был неправ. Надо просто делать все, что можешь, отслеживая действия врачей и медсестер, а также собственное состояние, стараясь при этом быть не слишком пассивным и не слишком напористым ради своего же блага. И все же дилемма остается, если и врачи, и пациенты подвержены ошибкам, кто должен принимать решение. Нам нужны правила, поэтому мы договорились, что окончательное решение за больным. Но подобное непреложное правило идет во вред отношениям врача и пациента и вразрез с реалиями медицинской помощи, требующими быстро принимать сотни решений. Женщина рожает, должен ли врач ввести гормоны для усиления схваток, проколоть околоплодный пузырь, сделать эпидуральную анестезию. Если да, то в какой момент родов? Нужны ли антибиотики? Как часто мерить кровяное давление матери? Накладывать ли щипцы? Делать ли эпизиотомию? Если процесс затягивается, нужно ли кесарево сечение? Врач не должен принимать все эти решения самолично, как и пациентка, о чем-то они должны договариваться друг с другом, один на один, в индивидуальном порядке. Многие специалисты по этике ошибаются, продвигая автономию пациента как своего рода высшую ценность в медицине, вместо того, чтобы признать, что это лишь одна из ценностей. Шнайдер обнаружил, что больше всего больные хотят от врачей не автономии как таковой, а компетентности и доброты. Сегодня доброта часто подразумевает уважение, автономии пациентов, гарантию того, что они имеют право на жизненно важный выбор. Но она также может проявляться в том, чтобы принять на себя тяжелое решение – если пациент этого избегает, или направить его в нужную сторону, когда он готов принять ответственность на себя. Даже если больные действительно хотят самостоятельно принимать решения, бывают моменты, когда сострадание к ним требует оказать на них сильное давление, вынудить согласиться на операцию или лечение, внушающий страх, или отказаться от метода, на который они уповают. У многих специалистов по этике подобные рассуждения вызывают отторжение и медицина продолжает биться над вопросом о том, каким образом пациентам и врачам следует принимать решения. По мере все большего усложнения и технологизации этой области деятельности, подлинной задачей становится не запретить патернализм, а сберечь доброту. Опишу еще один случай, также времен моей интернатуры. Пациент, допустим, мистер Хоуэ, под 40 лет, полный, лысый, до странности тихий и застенчивый. Когда он говорил, мне хотелось прибавить звук, и я думал, что Хоуэ работает в одиночку, скажем, бухгалтером или программистом. Он лежал в больнице после операции по поводу тяжелого воспаления желчного пузыря. Когда бы я его не видел, у него был тоскливый взгляд пленника. Больной ни о чем не спрашивал и не мог дождаться выписки. Поздно вечером в субботу, дня через три после операции, поступил вызов от медсестры. Она сообщила, что у Хоуи сильно повысилась температура. Он задыхается и плохо выглядит. Я обнаружил, что пациент обильно потеет. Лицо у него горит, глаза расширены. Он сидел, наклонившись вперед, опираясь на толстые руки и тяжело дышал. Несмотря на кислородную маску и максимальную подачу, пульсоксиметр показывал, что уровень кислорода в его крови едва дотягивает до нижней границы нормы. Пульс зашкаливал далеко за сто ударов в минуту, а кровяное давление было слишком низким. Его жена, хрупкая бледная женщина с гладкими черными волосами, стояла у постели, перекатываясь с носка на пятку и обхватив себя за плечи. Изо всех сил, стараясь выглядеть уверенным, я обследовал мистера Хоуэ, взял кровь на анализ и посев и велел медсестре ввести ему болюс жидкости внутривенно, затем... Вышел в коридор и вызвал на помощь к одну из старших ординаторов. Когда она перезвонила, я посвятил ее в детали и сказал, что, по-моему, у пациента сепсис. Иногда бактериальная инфекция проникает в кровоток и вызывает мощный системный ответ. Сильный жар и расширение периферийных сосудов тела, из-за чего кожа пылает, Давление падает, сердечный ритм ускоряется. После операции на брюшной полости обычной причиной этого является инфекция хирургической раны, но рана не была красной, горячей или чувствительной, и живот у него не болел. Однако легкие, когда я прослушал их стетоскопом, звучали как посудомоечная машина. Возможно, причиной ухудшения состояния больного Была пневмония. к сразу же пришла. Ей едва исполнилось 30 лет. Коротко стриженная блондинка, почти под метр восемьдесят ростом, она отличалась спортивным сложением, неисчерпаемой энергией и неумолимой решительностью. к бросила взгляд на Хоуи и шепотом приказала сестре держать наготове у кровати набор для интубации. Я начал давать больному антибиотики. Введение жидкостей немного улучшило его давление, но он все еще получал кислород на максимуме и тяжело боролся за каждый вздох. Ординатор склонилась над ним, положила ему руку на плечо и спросила, как он себя чувствует. Хоуи не сразу смог ответить «хорошо». Глупый ответ на глупый вопрос, но разговор завязался. Она объяснила ему ситуацию, сепсис, вероятно, пневмония, и весьма возможно, что прежде чем он пойдет на поправку, ему станет хуже. Антибиотики решат проблему, но не сразу, а больной быстро теряет силы. Чтобы помочь ему пережить это время, потребуется погрузить его в сон, интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. «Нет!» — выдохнул Хоуи и сел прямо. «Не хочу аппарат!» «Это ненадолго», — заверила Ка. «Возможно, на пару дней. Он будет получать успокоительное, чтобы все это время ему было как можно более комфортно». Кроме того, она хотела убедиться, что пациент понял. Без искусственной вентиляции он умрет. Он затряс головой. «Никакого аппарата!» Мы были уверены, что пациент принял неправильное решение из-за страха или, возможно, непонимания. Благодаря антибиотикам и продвинутой технике у нас были все основания полагать, что больной полностью выздоровеет. Хоуэ было ради чего жить. Он молод и в целом здоров, имеет жену и ребенка. Очевидно, он думал так же, поскольку достаточно беспокоился о своем благополучии, чтобы согласиться на операцию. Если бы не мгновенный ужас, пациент принял бы предложенное лечение. Могли ли мы быть уверены, что правы? Нет. Но если мы были правы, можно ли было дать ему умереть? Ка посмотрела на жену Хоуи, раздавленную страхом, надеясь привлечь ее в союзницы, и спросила, как, по ее мнению, должен поступить муж. Та разрыдалась. «Я не знаю, не знаю! Вы можете его спасти?» Это была последняя капля. Она выбежала из палаты. Еще несколько минут Ка пыталась убедить Хоуи. Когда стало ясно, что до него не достучаться, Она вышла позвонить его лечащему врачу-хирургу домой, после чего вернулась. Скоро Хоуэ действительно выдохся и откинулся на постель, бледный, с мокрыми от пота волосами, прилипшими ко лбу. Цифры на мониторе показывали, как падает уровень кислорода. Он закрыл глаза и постепенно впал в бессознательное состояние. Тогда Ка начала действовать. Она опустила изголовье кровати Хоуи так, что он оказался лежащим горизонтально, послала медсестру получить транквилизатор и ввести его больному через внутривенный катетер. Ка прижала к его лицу маску с мешком и стала закачивать ему в легкий кислород. Затем я подал ей инструменты для интубации, и она с первой попытки ввела длинную дыхательную трубку из прозрачного пластика ему в трахею. Мы отвезли кровать с Хоуи к лифту и доставили его на несколько этажей вниз в реанимационное отделение. Позднее я нашел его жену и объяснил, что теперь он подключен к аппарату искусственного дыхания. Она ничего не сказала и пошла проведать его. В течение следующих 24 часов состояние легких больного значительно улучшилось. Мы снизили подачу седативных препаратов, и он очнулся, по-прежнему дыша с помощью аппарата. Хоуэ открыл глаза с дыхательной трубкой во рту, но протеста не выразил. «Сейчас я вытащу трубку у вас изо рта. Хорошо?» — сказал я. Он кивнул. Я перерезал крепление и отсоединил баллонную манжету, удерживающую трубку на месте. Затем вытянул ее, и Хоуэ несколько раз надрывно кашлянул. «У вас была пневмония», — объяснил я, — «но теперь все в порядке». Мгновение я с тревогой ждал его реакции. Он тяжело сглотнул, содрогаясь от боли, затем посмотрел на меня и хриплым, но твердым голосом сказал «Спасибо».